Глава 37. Давид быстро понял, что в глазах полицейских в смерти Эрнеста с самого начала не было ничего подозрительного. Никаких следов насилия на его теле не обнаружили. И судебный медик подтвердил гипотезу сердечного приступа. В 65 лет такие вещи — не исключение. Зная полицейскую среду с худшей стороны, Давид на протяжении всей беседы держался настороженно. Он кратко отвечал на вопросы, которые ему задавали. Что связывает его с жертвой? По какой причине Эрнест оказался в этот день так далеко от дома? Чем он был занят в часы? предшествовавшие смерти. Давид уточнил, что Эрнест ушел с детского праздника в 16.30. Говорил он односложно и часто сопровождал свои ответы кивками. В жандармерии царило деланное спокойствие, и от этого он чувствовал себя не в своей тарелке. Ему на ум приходило то время, когда он не настолько, как сейчас, был уверен в своих показаниях. Несмотря на это, держался он с достоинством, не сомневаясь в своей информации и контролируя свои реакции. Теперь ему не в чем было себя упрекнуть. Не то что во времена нищей юности. «Спасибо, это все», — сказал полицейский, который записывал его показания. Давид не возражал. Он помнил допросы куда более длинные и куда менее вежливые. Полицейский явно удивился, от чего этот свидетель не реагирует, и поднял голову. «Это все», — повторил он, ободряюще взглянув на Давида. «И вы не будете проводить расследование?» «Решаю не я», — непринужденно ответил полицейский. На короткий миг Давид инстинктивно испытал облегчение. Печальное прошлое напоминало. Чем дальше держаться от полиции, тем лучше. Он еще раз кивнул и поспешил откланяться, довольный, что может покинуть это место, которое его всегда нервировало. И тут он вспомнил, что дал слово летицы рассказать об их подозрениях, более того, на них настаивать. Не умея скрыть досаду, он уставился на полицейского, который из-за стола тоже раздраженно его разглядывал. И в этом взгляде Давид прочел всю антипатию, которую питал к нему полицейский. Такая неприкрытая враждебность его остановила. Ему сразу стало нечем дышать от знакомого отвратительного чувства унижения. Отсюда надо было уходить и как можно скорее. Да и так ли уж надо настаивать? В конце концов, полиция, в общем-то, свою работу делала хорошо. Уж кому, как не ему... Это знать из первых рук. Ему вдруг вспомнилась насмешливая улыбка Эрнеста, и он остро ощутил, что старика больше нет. Что же с ним случилось? Может, Летиция права, и смерть это вызывает подозрения? Но ведь он дал полицейским всю информацию, чтобы навести их на ту же мысль, что пришла Летиция. Что еще он мог сделать? К тому же от преступного прошлого у него сохранилась привычка не болтать лишнего. Чем меньше высовываешься, тем меньше имеешь неприятностей. Именно этот совет дал ему Эрнест, когда он вышел из тюрьмы. «Вы еще что-то хотите?» — спросил его полицейский тоном человека, который ясно дает понять, что разговор окончен. Застигнутый врасплох, Давид посмотрел на него и поморщился. Нет, он больше ничего не хочет, только уйти отсюда и пойти домой. Он помотал головой и встал. Потом быстро вышел, так ни о чем и не попросив.